Глава вторая. Смутный золотистый свет, воздушная отельная перина. Опять пробуждение, но быть может, пробуждение ещё не окончательное. Так бывает: очнёшься и видишь, скажем, будто сидишь в нарядном купе второго класса вместе с неизвестной изящной четой, а на самом деле это пробуждение мнимое. Это только следующий слой сна, словно поднимаешься со слоя на слой и всё не можешь достигнуть поверхности, вынырнуть в явь. Очарованная мысль принимает однако новый слой сновидения за свободную действительность. Вера в неё переходишь, не дыша, какую-то площадь перед вокзалом и почти ничего не видишь, потому что ночная темнота расплывается от дождя, и хочешь поскорее попасть в призрачную гостиницу напротив, чтобы умыться, переменить манжеты и тогда уже пойти бродить по каким-то огнистым улицам. Но что-то случается. Мелочь, нелепый казус, и действительность теряет вдруг привкус действительности. Мысль обманулась. Ты ещё спишь. Бесвязная дремота глушит сознание, и вдруг опять прояснение, смутный золотистый свет и номер в гостинице, название которой видео написал тебе на листке знакомый лавочник, побывавший в столице. И всё-таки кто её знает, явь ли это, окончательная явь или только новый обманчивый слой. Франц еще лежа на взнич близорукими мучительно сощуренными глазами посмотрел на дымчатый потолок и потом в сторону на сияющий туман окна. И чтобы высвободиться из этой золотистой смутности, еще так напоминавшей сновидение, он потянулся к ночному столику, нащупывая очки. И только прикоснувшись к ним, вернее не к ним, а к бумажке, в которую они были завернуты, Франц вспомнил ту мелочь, тот нелепый казус. Войдя вчера в номер, осмотревшись, распахнув окно, за которым, однако, он увидел вместо воображаемых огней только тёмный двор и тёмное шумящее дерево, он содрал грязный, томивший шею воротник и спеша принялся мыть лицо. Очки он положил рядом с тазом на доску умывальника с края. Умывшись, он поднял таз, чтобы вылить его в ведро, и столкнул очки на пол. Одновременно он неловко шагнул в сторону, держа перед собой тяжёлый бушующий таз, и под каблуком зловеща хрустнуло. Востановив всё это в уме, франц поморщился: "Что ж, надо отдать очки в починку". Стекло до да этого треснувшее осталось только в одной окружности. Мысленно он уже вышел из дому и бродил в поисках нужного магазина. Сперва магазин, потом важное, страшноватое посещение. И вспомнив, как мать настаивала, чтобы этот визит он сделал в первое же утро по приезде, это будет как раз такой день, когда делового человека можно застать. Франц вспомнил и то, что нынче воскресенье. Он цокнул языком и замер. Его охватило паническое чувство. Без очков он всё равно что слепой, а нужно пуститься в опаснейший путь через незнакомый город. Он вообразил хищные призраки автомобилей, которые вчера на месте погрохатовые теснились у вокзала, когда он ещё зрячий, но отуманенный сырой ночью, переходил площадь к гостинице. Так он и лёг, не прогулявшись Не познакомившись со столицей в самую пору её ночно-сверкающего роения, но просидеть весь день в номере среди смутных враждебных предметов, без дел, ожидая понедельника, когда какой-нибудь магазин с вывеской в виде огромного синего пинцне наконец откроется, это было немыслимо. Франц откинул перину и босиком осторожно прошлёпал к окну. День был голубой, нежный, Надиво солнечный. Слева на ползала бархатистая тень, и невозможно было понять, где кончается тень и где начинается расплывчато оранжевое листво дерева, заполнявшего двор. И было тихо-тихо, будто в осенней погоже деревенской глуши. Казалось теперь, что в комнате душная шумиха. раздраженный гул человеческих мыслей, громота двигаемого стула, под которым давно прячется от близоруких глаз необходимый ботинок, плеск воды, звон мелких монет с дуру выпавших из кармана увертливого жилета, тяжелый неохотный шорох чемодана, проехавшегося по полу в дальней угол, где уже не будет опасности опять об него споткнуться. И казалось... Так шумно в комнате именно по сравнению с той солнечной, поразительной тишиной, хранимой как дорогое вино в холодной глубине двора. Наконец Франц преодолел все туманы, высмотрел шляпу, шарахнулся от зеркал, в которые чуть было не вошел, и шагнул к двери. Только его лицо так и осталось не одетым. Осторожно сойдя вниз, он швейцару показал адрес на бессценной визитной карточке, и тот объяснил ему, в какой сесть автобус и где его ждать. Он вышел на улицу и сразу с головой погрузился в струящееся сияние. Очертаний не было, как снятое с вешалки лёгкое женское платье, город сиял, переливался под чудесными складками, но не держался ни на чём, о повисал, ослабевший, словно бесплотный, в голубом сентябрьском воздухе. За ослепительной пустыне площади, по которой изредка с криком новым столичным промахивал автомобиль, млели розовые громады. И вдруг солнечный зайчик блеск стекла мучительно вонзался в зрачок. Франц дошёл до угла, Отыскал ещё рысь красный указатель остановки, неясный и зыбкий, как столб купальни, когда ныряешь под сваи. И сразу тяжёлым жёлтым миражом надвинулся автобус. Франц, наступив на чью-то мгновенно растаявшую ногу, схватился за поручень, и голос, очевидно кондукторский, гаркнул ему в ухо: "Наверх!" Впервые ему приходилось карабкаться по едкой кружащейся лесенке. В родном городке ходил только трамвай. И когда автобус рванул, он едва не потерял равновесие, увидел на мгновение асфальт, поднявшийся серебристой стеной, удержался за чьё-то плечо и следуя силе какого-то неумолимого поворота, при котором, казалось, автобус весь накренился, взмыл через последние ступеньки и оказался наверху. Он с размаху сел на скамейку и в беспомощном негодовании стал озираться. Он плыл высоко-высоко над городом. Внизу по улице, как медузы, скользили люди среди внезапно замершего автомобильного студня. Потом всё это опять двигалось, и смутно-синие дома по одной стороне, солнечно-неясные по другой, текли мимо, как облака, незаметно переходящие в нежное небо. Такой представилась Францу столица, призрачно окрашенный, расплывчатый, словно бескостный, ничуть не похожий на его грубую провинциальную мечту. Чистый воздух свистел в уши, райскими голосами перекликались гудки Внезапно похнуло прелой листвой, и одна смутноватая ветка чуть не задела француза. Погодя он спросил у кондуктора, где ему вылезать. Оказалось, что ещё не скоро. Он принялся считать остановки, чтобы лишний раз не спрашивать, и мучительно старался различить улицы, по которым проезжал. Быстрота, воздушность, запах осени, головокружительная зеркальность того, что плыло мимо, всё сливалось в ощущение бесплотности, которое было так необыкновенно, что Франц нарочно дёргал шеей, чтобы чувствовать твёрдую головку затынки, казавшуюся ему единственным доказательством его бытия. Наконец он доехал. Замирая с полс вниз по лесенке и вступил на тротуар. Кто-то в уплывающих небесах, быть может, незамеченный сосед, крикнул ему: "Направо, первый поворот на пра". Франц вздрогнул и дойдя до угла, повернул. Тишина и безлюдность и солнечная зыбкость. Он терялся. Таял в этой смутности, а главное никак не мог найти номера на домах. Он вспотел и ослаб. Наконец, завидя туманного прохожего, он подошел к нему и спросил, где пятый номер. Прохожий стоял совсем близко, и так странно падала лиственная тень на его лицо, и так все было смутно, что Францу вдруг показалось, что человек тот самый, от которого он вчера бежал. Почти, наверное, можно сказать, что это была лишь световая пятнистость, приход теней. Однако Францу стало так гадко, что он предпочёл отвести глаза. Прямо напротив, где ограда, бодро сказал человек и пошёл своей дорогой. Франс переправился через улицу, нашёл калитку, нащупал кнопку звонка и нажал на неё. Калитка издала странный жужжащий звук. Франс подождал немного и позвонил опять. Калитка опять зажужжала. Никто не приходил открывать. За калиткой был зеленоватый туман сада, и в нём плавал дом, как неясное отражение в воде. Франс попробовал сам открыть калитку, но она заортачилась. Кусая губы, он позвонил снова и долго держал палец на кнопке. Однообразное жужжание. Вдруг сообразив, в чём дело, он боком упёрся в калитку, пока звонил, и она так сердито открылась, что он чуть не упал. Кто-то окликнул его: "Вам к кому?" Он повернулся на голос и увидел женщину в светлом платье, стоявшую перед ним на гравистой тропе, ведущей к дому. "Его ещё нет", неторопливо сказал голос, когда франц ответил. Он прищурился, увидел белое лицо, тёмные гладкие волосы. Мне очень важно, сказал франц. Я вот приехал, я прихожусь ему родственником. Он почему-то вытащил бумажник и стал рыться в нём, отыскивая пресловутую карточку. Дама на него пристально глядела, стараясь понять, где это она уже видела его. У него были прозрачные от солнца уши и невинный лоб в мельчайших капельках пота у самых корней волос внезапно воспоминание, как фокусник надело на это склоненное лицо очки и сразу опять их сняло дама усмехнулась одновременно франц найдя карточку поднял голову вот сказал он мне было велено сюда явиться Я думал, что так как сегодня воскресенье, она посмотрела на карточку и опять усмехнулась. Мой муж поехал играть в теннис. Он вернётся к обеду. А ведь мы уже встречались. Виноват, сказал франц и напряг зрение. Позже, вспоминая эту встречу, Мария в садах, хрустящий гравий, солнечно-пёстрое платье, Он часто недоумевал, как это он сразу не узнал её. Правда, он был беспомощен наглеза рук. Правда, он её раньше не видел без шляпы и, вероятно, не ожидал, что у неё такая голова. Пробор посередке и сзади шиньон. Единственное, кстати, сказать, в чём Марта не следовала моде, Всё же не так-то просто было объяснить, как это он мог долго-долго дураком стоять перед ней и не понимать, к чему она клонит. Ему казалось потом, что в то утро он попал в смутный и неповторимый мир существовавший один короткий воскресный день, мир, где всё было нежно и невесомо, лучисто и неустойчиво. В этом сне могло случиться всё, что угодно. Так что и впрямь оказывается, что Франц в то утро в отельной постели не проснулся действительно, а только перешёл в новую полосу сна. Марта в бесплотном сиянии его близорукости нисколько не была похожа на вчерашнюю даму, которая пожёвывала как тигрица. Зато мадоннообразная в её облике примечанная им вчера в полудрёмоте и снова утраченная Теперь проявилась вполне, как будто и было ее сущностью, ее душой, которая теперь расцвела перед ним без примеси, без оболочки. Он не мог бы в точности сказать, нравится ли ему эта туманная дама. Близорукость целомудрена, но кроме всего, она оказалась женой человека, от которого зависела вся его дальнейшая судьба. женой человека, из которого ему было сказано выжить всё, что только возможно, и тем самым она стала выше, отдалённее, недоступнее даром, что он познакомился с ней. Следуя за Мартой по дорожке к дому, он слегка размахивал руками и в торопях, мучась желанием поскорее расположить её к себе, говорил о том, какое это Неожиданное, удивительное, небывалое и очень-очень приятное совпадение. Сбоку от крыльца на мураве стоял огромный полотняный зонт, и под ним столик и несколько плетёных кресел. Марта села, Франц, улыбаясь и щурясь, сел рядом. Она решила, что ошаломил его совершенно видом небольшого, но очень дорогого сада, где, между прочим, было и персиковое деревце, и плакучая ива, и серебристые ёлочки, и какая-то патентованная яблоня и магнолия, и банан, уже завёрнутый в рогожку. То, что сад для француза только зеленоватое марево, ей просто в голову не пришло. Хотя она заметила, как беспомощно он близок рук. Приятно принимать его так изящно в саду. Приятно поражать невиданным богатством, но особенно приятно будет показывать ему комнаты в особняке и выслушивать рокот его почтительного восхищения. И так как обыкновенно у неё бывали люди её же круга, перед которыми ей давно наскучило щеголять. Она была почти нежно благодарна этому провинциалу в узких штанах за то, что он даёт ей возможность освежить, возобновить ощущение гордости, которое она знала в первые месяцы замужества. "У вас такая тишина", сказал франц. "Я думал, что город так шумен". "Да ведь мы живём почти за городом", ответила она и, чувствуя себя на 7 лет моложе, добавила. А вон там соседняя вилла принадлежит графу Брамсдорфу. Очень милый старик, часто у нас бывает. Приятнейшая тишина, сказал Франц, развивая тему и уже предчувствуя тупик. Она посмотрела на его белую руку, плашмя лежащую на столе, худые пальцы слегка дрожали. А вы, значит, как приходитесь моему мужу, троюродным племянником, не правда ли? Вы будете служить? Это хорошо. У него дело огромное. Ну вы, конечно, уже слыхали о магазине, там только мужские вещи, но зато всё-всё: галстуки, шляпы, спортивные принадлежности. Потом у него есть контора, всякие банковские дела. М-м трудно начать, сказал Франц, барабаня пальцами. Я боюсь. Но я знаю, ваш муж прекрасный человек, добрейший человек. В это время откуда-то появился призрак собаки, оказавшийся при ближайшем рассмотрении жёлто-серой овчаркой. Пёс подошёл и опустив в голову что-то положил к ногам француза, потом отошёл шагну на 3 уже в туман и там остался, выжидательно. "Это Том", сказала Марта. "Том получил приз на выставке. Не правда ли, Том?" Франц из уважения к хозяйке поднял с муровы то, что Том принёс. Это оказалось мокрым деревянным шаром сплошь испичёрённым следами зубов. Как только он поднял шар, а поднял он его к самому лицу, призрак собаки вынырнул из солнечного тумана, стал живым, тёплым, дышащим и прыгнул, чуть не свалив его со стула. Он поспешно бросил шар, собака исчезла. Шар попал прямо в астры, но Франс этого, конечно, не увидел. Чудная собака, сказал он с отвращением, вытирая мокрую руку о колено под столом. Марта беспокойно смотрела в сторону, Том в поисках шара мял астры. К счастью, в эту минуту быстро проехал мальчишка на велосипеде и собакам мгновенно забыв шар, Стремглав бросилась к ограде сада и промчалась вдоль неё с ниистовым лаем. Потом Сразу успокоившись, затрусила обратно и легла у ступенек крыльца, выпустив язык и поджав одну переднюю лапу по-львиному. Франц, слушая, что Марта рассказывает ему о Тироле, чувствовал, что собака где-то поблизости и с тревогой думал, что вот-вот она ему назад принесёт склизкую гадость. Но мне было душно, говорила Марта. Мне казалось, что эти горы вот-вот рухнут на гостиницу. Мы думали было поехать оттуда в Италию, да мне как-то расхотелось. Он совсем дурак наш Том. Вот пришёл чужой, а ему что чужой, что свой, всё равно. Вы в столице впервые, не правда ли? Нравится? Франц потрогал глаза. Я совсем слепой, сказал он, пока не куплю новых очков, ничего не могу оценить. А, в общем, хорошо и у вас так тихо. Он почему-то вдруг подумал, что вероятно вот сейчас его мать возвращается домой из церкви. Меж тем он ведёт трудный, но приятный разговор с туманной дамой в туманном сиянии. Это всё очень опасно, каждое слово может оступиться. И Марта отметила эту прерывистость, замирание, неловкость. Он ослеплён и смущён, он такой молоденький, подумала она с презрением и нежностью. Тёплый, податливый воск, из которого можно сделать всё, что захочется. И она сказала просто так, в виде пробы: "Если желаете служить, сударь, вы должны держаться бодрее, увереннее". Как она и полагала, Франс не нашёлся, что ответить, и только хмыкнул. Она увидела, что ему неприятно, но сказала себе, что это крайне для него полезно. Францу и впрямь стало на миг неприятно, но не совсем так, как думала Марта. Какая-то неожиданная живость и грубоватость появилась в её голосе, и он смутно различил, как Анна, подавая пример, расправила плечи при словах бодрее, увереннее. Всё это не вязалось с её бесплотным обликом, меж тем как её прежние скользящие слова ничуть его не коробили. Неприятность, впрочем, мгновенная. Марта сразу затуманилась опять, влилась в общую туманность. А всё-таки свежо, сказала она. По вечерам совсем даже холодно. Я люблю холод, но он меня не любит. Хм. У нас ещё купаются, заметил франц. Он решил было рассказать о родной реке, о том, как славно там плавать, нырять прямо в сладкий, а сильном течении и чистоте воды. Но в этом мгновении грянул автомобиль с оградой, хлопнула дверца, и Марта, повернувшись, сказала: Вот наконец и мой муж. Она пристально смотрела на дрэера, который быстро чуть подпрыгивающей походкой шёл по тропе. Он был в просторном пальто, на шее спереди пучилась белая кошне, из-под мышки торчала ракета в чехле, как музыкальный инструмент. В руке он нёс чемоданчик. Марте стало досадно, что прервался разговор, что она уже не наедине с францом. не занимает, не поражает его всецело. И совершенно невольно она переменила манеру по отношению к французу, как будто между ними, как говорится, что-то было, и вот явился муж, перед которым надо держаться суше. А кроме того, она, конечно, не собиралась показывать мужу, что бедный родственник заранее ею расхаенный, оказался вовсе не таким уж плохим. И потому, когда драйер подошёл, она незаметной тонко рассчитанной ужимкой хотела выразить ему, что вот моим своим приходом он наконец освободит ее от скучного гостя. Но Драйер, приближаясь, не спускал глаз с Франца, который, вглядываясь в туман, встал, вытянулся и готовился поклониться. Драйер, по своему, наблюдательный и до пустых наблюдений охотный, он часто играл сам с собой, вспоминая, какие картины были на стенах в чужом кабинете. Сразу еще издали узнал вчерашнего пассажира и с первого подумал, что их случайный спутник подобрал какую-нибудь вещицу, которую они посеяли в вагоне, и вот разыскал их принес. Но вдруг другая мысль еще более забавная пришла ему в голову. Марта видела, как ноздри его расширились, губы вздрогнули, морщинки у глаз умножились, заиграли, и в следующий миг Драйер расхохотался до да так, что Том, прыгавший вокруг него, разразился неудержимым лаем. Ему смешно было не только само совпадение, но и то, что, вероятно, жена что-нибудь говорила о его родственнике, пока родственник тут же сидел в отделении. Что именно говорила Марта, мог ли это слышать Франц, никак уже не вспомнить. Но что-то было, что-то было, и эта щекочущая неуверенность еще усиливало смешную сторону совпадений. Он смеялся, пока жал руку племяннику. Он продолжал смеяться, когда со скрипом пал в плетеное кресло. Том все лаял. Марта вдруг подалась вперед. И наотмах, сверкнув кольцами, сильно ударила собаку по бедру. Та взвизгнула и отошла. "Очаровательно", проговорил Драйер, вытирая глаза большим шёлковым платком. "Вы, значит, франц, сын Лины. После такого удивительного случая мы должны быть на ты. И ты, пожалуйста, зови меня не господин директор, а дядя-дядя-дядя-дядя". избегать местоимения и обращения, вскользь подумал франц. Однако ему стало тепло и покойно. Драйер, хоть и в тумане был смутен, не суразен и безопасен, как те совершенно чужие люди, которые являются нам во сне и говорят с нами как близкие. Я сегодня был в ударе, обратился драйер к жене, и знаешь, голоден. Я думаю, франц тоже голоден. Сейчас подают, ответила Марта и встала, ушла. Солнце медленно её затушевывало. Франс почувствовал себя ещё свободнее и сказал: "Я должен просить прощения. Разбил очки и ничего не вижу, так что несколько теряюсь". "Ты где же остановился?" спросил Драйер. "Гостиница Видео", сказал Франс у вокзала. "Мне посоветовали". "Такс". Раньше всего тебе нужно найти хорошую комнату поблизости отсюда за 40-50 марок. Ты в теннис играешь? Да, конечно, ответил франс, вспомнив какой-то задний двор, подержанную ракетку, купленную у антиквара за марку и чёрный резиновый мяч. Ну вот. Будем лупить по воскресеньям. Затем нужно тебе приличный костюм, рубашки, галстуки, всякую всячину. Ты как с Мартой подружился? Франц осклабился. Ладно, сказал Драйер. Я думаю, что обед готов, а делах потом. Дела обсуждаются за кофе. Он увидел жену, вышедшую на крыльцо. Она холодно на него посмотрела, холодно кивнула и опять ушла в дом. Что за амикашонство! сердито подумала она, проходя через белую переднюю, где на подзеркальнике лежали официально чистенькие гребешок и щетка. Весь дом, небольшой двухэтажный, с террасой и сантёрной на крыше, был такой же: чистый и изящный и, в общем, никому не нужный. Хозяина он смешил. Хозяйке он был по душе, или, вернее, она просто считала, что дом богатого коммерсанта должен быть именно таким, как этот. В нём были все удобства, и большинством из этих удобств никто не пользовался. Было, например, на столике в ванной комнате круглое в человеческое лицо увеличительное зеркало на шарнирах с приделанной к нему электрической лампочкой. Марта как-то его подарила мужу для бритья, но тот очень скоро его возненавидел. Нестерпимо было видеть каждое утро ярко освещённую, раза в 3 раз пухше, свиной щетиной заночёсшую морду. В бидермайерской гостиной мебель походила на выставку в хорошем магазине. На письменном столе, которому Драйер предпочитал стол в конторе, стоял вместо лампы бронзовый рыцарь, прекрасный впрочем, работы с фонарём в руке. Были повсюду фарфоровые звери, которых никто не любил, разноцветные подушки, к которым никогда ещё не прильнуло человеческое щека, альбомы Дорогие художественные книжещи, которые раскрывал разве только самый искушный, самый застенчивый гость. Всё в доме вплоть до голубой окраски стен, до баночек с надписями сахар, гвоздика, цикорий на полках элитической кухни исходило от Марты, которой 7 лет тому муж подарил ещё пустой и на всё готовый, только что выстроенный особнячок. Она приобрела и распределила картины по стенам, руководствуясь указаниями очень модного в тот сезон художника, который считал, что всякая картина хороша, лишь бы она была написана густыми мазками, чем ярче и неразборчивее, тем лучше. Поэтому то большинство картин в доме напоминало жирную радугу, решившую в последнюю минуту стать яичницей или броненосцем. Впрочем, Марта накупила на аукционе и несколько старых полотен. Среди них был превосходный портрет старика, написанный масляными красками. Старик благородного вида с баками, в сюртуке шестидесятых годов на коричневом фоне, сам освещённый словно зарницей, стоял, слегка опираясь на тонкую трость. Марта приобрела его не спроста. Рядом с ним на стене в столовой она повесила Догерротип деда давно покойного купца. Дед на догерротипе тоже был с баками, в сюртуке и тоже опирался на трость. Благодаря этому соседству картина неожиданно превратилась в фамильный портрет. "Это мой дед", говорила Марта, указывая гостю на подлинный снимок, и гость, переводя глаза на картину рядом, сам делал неизбежный вывод. Но не картинн Ни гладь чат их подушек, ни фарфора Франкс, к сожалению, не мог рассмотреть, хотя Марта умело и настойчиво обращала его близорукое внимание на комнатные красоты. Он видел нежную красочную муть, чувствовал прохладу, запах цветов, ощущал под ступнёй тающую мягкость ковра и таким образом воспринимал именно то, чего не было в обстановке дома, что должно было в ней быть по мнению Марты, то за что было ей дорого заплачено, какую-то воздушную роскошь, в которой после первого бокала красного вина он стал медленно растворяться. Драйер налил ему ещё, и франк, к вину непривыкший, почувствовал, что его нижние конечности растворились уже совершенно. Марта сидела где-то вдалике с светлым призраком. Драйер тоже призрачный, но тёплый, золотистый, рассказывал, как он однажды летел из Мюнхена в Вену, как туман заволок землю, как машину бросало, трясло, и как ему хотелось пилоту сказать: "Пожалуйста, остановитесь на минутку". Между тем Франц испытывал фантастические затруднения с ножами и вилками, боролся то с волеваном, то с неуступчивым пломбиром и чувствовал, что вот-вот еще немного и уже тело его растает и останется уже только голова, которая с полным ртом станет как воздушный шар плавать по комнате. Сноска. Волаван пирожок из слоёного теста, подаваемый к бульонам. Кофе и кюрасо, которая сладко заворачивалась вокруг языка, доконали его. Марта исчезла в тумане, и драйер, кружась перед ним медленным золотистым колесом с человеческими руками вместо спиц, стал говорить о магазине а службе. Он отлично видел, что франц совсем разомлел от хмеля и поэтому в подробности не входил. сказал однако, что франц очень скоро превратится в прекрасного приказчика, что главный враг воздухоплавателя туман, и что так как жалование будет сперва пустиковое, то он берётся платить за комнату и очень будет рад, если франц будет хоть каждый день заходить, причём он не удивится, если уже в будущем году установится воздушное сообщение между Европой и Америкой. Всё это путалось в голове у франца. Кресло, в котором он сидел, путешествовало по комнате плавными кругами. Драйер глядел на него из-под лобья и посмеиваясь в предчувствии того нагоняя, который даст ему марта, мысленно вытряхивал францу на голову огромный рог изобилия. Ибо францу он должен был как-нибудь вознаградить за чудесный приятнейший ещё неостывший смех, который судьба через Франца ему подарила. И не только его, но и Лину нужно было вознаградить за её бородавку, собачку, качалку с подушкой для затылка в виде зелёной колбасы, на которой было вышито только четверть часика. И затем, когда франц, дыша вином и благодарностью, простился с ним, осторожно сошёл по ступеням в сад, осторожно протиснулся в калитку и всё ещё держа шляпу в руке исчез за углом. Нрэр подумал, как бы дняго славно выспится там у себя в номере, и сам почувствовал лупаетельную дремотность после тенниса, после обеда, поднялся по внутренней деревянной лестнице наверх в спальню. сам в оранжевом пинеоаре, согнув голую бархатно-белую шею, которая особенно оттеняла темнота её волос, собранных сзади в низкий толстый шиньон, сидела у зеркала Марта и розовой замши тёрла ногти. В зеркале драер увидал её гладкие виски, белые равнобедренные треугольники лба, напряжённые брови, И так как Марта не подняла головы, не оглянулась, он понял, что она сердится. Он мягко сказал, желая ухудшить положение: "От чего ты исчезла? Могла подождать, пока он уйдет, правда же?" Марта, не поднимая глаз, ответила: "Ты ведь прекрасно знаешь, что мы сегодня приглашены на чай. Тебе тоже не мешало бы привести себя в порядок." У нас есть еще часок, сказал Драйер. Я в сущности, говоря, хотел было соснуть. Марта быстро поводя замшем молчала. Он скинул пиджак, развязал галстук, потом сел на край кушетки и стал снимать башмаки. Марта склонилась еще ниже и вдруг сказала: "Удивительно, как у некоторых людей нет никакого чувства собственного достоинства". Драйер крякнул. Спустя минуту Марта со звоном отбросила что-то на стеклянную подставку туалета и сказала: «Интересно знать, что этот молодой человек подумал о тебе. Говори мне ты, называй дяденька, неслыханно». Драйер улыбнулся, шевеля пальцами ног и глядя, как переливается золотистый шелк носков. Марта вдруг обернулась к нему и облокотясь на белую ручку кресла, подперла кулаком подбородок. Одна нога была перекинута через другую и тихонько раскачивалась. Она пристально смотрела на мужа, прикусив губу. Муж взглянул на неё из-под лобья играющими озорными глазами. Ты добился своего, задумчиво сказала Марта. Устроил племянничка. Теперь будешь возиться с ним. Наобещал ему, вероятно, горы добра. Драйер, сообразив, что подремать ему не удастся, сел поудобнее, опираясь теменем об стену, и стал думать, что будет, если он сейчас скажет примерно что-нибудь такое: "У тебя тоже есть причуды, моя душа". Ездишь вторым классом, а не первым, от того, что второй ничуть не хуже, а получается страшная экономия, сберегается колоссальная сумма в двадцать семь марок и шестьдесят пфеннигов, которые иначе кануло бы в карманы тех, где, скажем, мошенников, которые придумали первый класс. Ты бьешь собаку от того, что собаке не полагается громко смеяться. Все это так, все это предположим правильно. Но позволь же и мне поиграть. Оставь мне племянничка. Ну ты очевидно со мной говорить не желаешь, сказала Марта. Ну что ж. Она отвернулась и опять принялась за ногти. Драйер думал: "Раз бы хорошо тебя пробрало. Ну рассмейся. Ну разрадайся". И потом, наверное, Всё было бы хорошо. Он кашлянул, расчищая путь для слов, но, как уже не раз случалось с ним, решил в последнюю минуту всё-таки не сказать ничего. Было ли это желание раздразить её немотой или просто счастливая лень или бессознательная боязнь что-то в конец разрушить? Бог весть. Глубоко засунув руки в карманы штанов, откинувшись к голубой стене, он молчал и смотрел на очаровательную шею Марты, а потом перевёл глаза на широкую Жонину постель, покрытую кружевом и строго отделённую от его тоже широкой, тоже кружевной постели, ночным столиком, на котором сидела раскорякой долголягая кукла. Негр во фраке Этот негер и пухлые кружева и белая церемонная мебель смешили, прители. Он зевнул, потёр переносицу. Потом встала, решив, что сейчас переоденется и полчасика почитает на террассе. Марта скинула свой оранжевый пинеар, поправила бридочку на плече, мягко сдвинув голые лопатки. Он из-под лобья посмотрел на ее спину и улыбкой, проводив какую-то милую мысль, беззвучно прошел в коридор оттуда в гардеробную. Как только дверь прикрылась за ним, Марта быстро и яростно свернула за мку шею. Это был, пожалуй, первый ее поступок, который она не смогла бы себе объяснить. Он был тем более бессмысленный, что все равно ей нужна будет сейчас горничная и придется отпереть. Позже, много месяцев спустя, стараясь восстановить этот день, она всё яснее вспоминала именно дверь и ключ. Как будто простой дверной ключ был как раз ключ к этому дню. Однако, заперев дверь от гнева своего, она не отделалась. Осердилась она смутно и бурно. Её сердило, что посещение француза доставило ей странное удовольствие, и что удовольствием этим она обязана мужу. Выходило так, что, значит, она ошиблась, а прав был её непослушный и чудаковатый муж, пригласивший с дуру бедного родственника. Поэтому она старалась прелести посещения не признать, дабы муж остался неправым, но приятно ей было и то, что сегодняшнее удовольствие несомненно повторится. И странное дело, будь она уверена, что её слова заставят мужа не принимать француза, она бы, пожалуй, их не сказала. Чуть ли не в первый раз она чувствовала нечто непредвиденное ею, не входящее в законным квадратом в паркетный узор обычной жизни. Таким образом, из пустяка, из случайной встречи в глупейшем городке выросло что-то облочное и непоправимое. Меж тем не было на свете такого электрического пылесоса, который мог бы мгновенно вычистить все комнаты мозга. Смутное свойство ее ощущений. Невозможность толкова разобраться в том, почему же он пришёлся ей по вкусу, этот беспомощный блезорукий провинциал с прыщиком между бровей, так её раздражала, что она готова была сердиться на всё: на зелёное платье, приготовленное на кресле, на толстый зад Фриды, копошившийся в нижнем ящике комода, на своё же злое лицо, отражённое в зеркале. Ей вспомнилось, что на днях минуло ей тридцать четыре года, и со странным нетерпением она стала искать на этом отраженном лице слабых складок, вялых теней. Где-то тихо закрылась дверь, заскрипели ступени лестницы, они не должны были скрипеть. Веселенький фальшивый свист мужа удалился, пропал. Он танцует плохо, подумала Марта. Он всегда будет танцевать плохо. Он не любит танцевать. Он не понимает, что это теперь так модно, что это модно и необходимо. Глухо сердясь на Фриду, она просунула голову в мягкую собранную окружность платья. Мимо глаз сверху вниз пролетела зелёная тень. Она вынырнула, погладила себя по бокам и почувствовала вдруг, что этим лёгким зелёным платьем её душа на время окружена и сдержана. Внизу на квадратной террасе с цементовым полом с астрами на широких перилах у головы стола в полудняном складном кресле сидел Драйер и, положив раскрытую книжку на колено, глядел в сад. За оградой уже неумолимо стоял чёрный автомобиль, дорогой Икар. Новый шофёр, облокотясь с внешней стороны на калитку, переговаривался с садовником. В осеннем воздухе была уже холодная предвечерняя ясность, а резкие синие тени деревьев стянулись по солнечному газону все в одну сторону, как будто им хотелось посмотреть Кто первый дотянется до боковой стены сада, до высокой кирпичной стены, охваченной по низу тысячелапым ползучим растением? Далеко за улицей очень отчетливы были фестяжковые фасады супративных домов, и там, облокотясь на красную перину, положенную на подоконник, сидел лысый человечек в жилете. Садовник уже дважды брался за тачку, но всякий раз обращался опять к шофёру. Потом они оба закурили, и лёгкий дымок ясно проплыл по чёрному фону автомобиля. Тени как будто чуть подвинулись дальше, но солнце ещё полновестно сияло справа из-за угла графской виллы, где сад был выше и газон пожелтее. Откуда-то появился Том, лениво прошёл вдоль клумб, По долгу службы без малейшей надежды на успех, кинулся за низко порхнувшим воробьём и опустив морду на лапы, лёг под летачки. Хорошо. Прохладно, просторно было на террассе. Забавным лучком паутинка коса сошла от края его цветка на перилах к столу, стоявшему рядом. Облачки в бледном чистом небе были какие-то Цветы и все одинаковые, и держались лёгкой стаей все на одном месте. Садовник наконец всё выслушал, всё досказал и двинулся вдоль газона со своей тачкой, и том лениво встав пошёл сзади, как заводная игрушка, и повернул, когда повернул садовник. Книга уже давно скользившая по колену, съехала вниз на пол, и лень было её поднимать. Хорошо, просторно, прохладно. Первый придёт, вероятно, длинный тень вон той молодой яблони. Шофёр сел на своё место, интересно, о чём он сейчас думает. Утром у него были такие весёленькие глаза. Он же пьёт ли вод, было бы умора. Прошли два господина в цилиндрах, цилиндры как пробки на воде. проплыли над оградой совершенно непонятно почему они в цилиндрах и потом откуда не возьмись скользнул над террасой вялый облетевший адмирал опустился на край столика раскрыл бархатные крылья и медленно ими задвигал как будто задышал малиновые полоски выленили Бахрома и взорвалась, но он был еще так нежен, так наряден.